Глава 12. Василиса. Следующий день пролетел стремительно. Оставшись по собственной воле без помощи, я старалась везде успеть и никуда не опоздать. В голове прокручивала наиболее простые и безопасные маршруты, где нет лестниц или сложных перекрёстков. После обеда максимально откладывала неприятный разговор с Тараном, но всё же назначила встречу на нейтральной территории, в кафе офисного здания, где проходили мои занятия. Тут я могла в любой момент подняться и уйти, не рискуя остаться надолго в неприятной компании. К назначенному времени я спустилась на первый этаж и заказала чашку чая. Появился Таран эффектно, вошёл в сопровождении трёх охранников. Посетители примолкли на мгновение, проследили взглядом до столика, потратили немного драгоценного времени на меня и мужчину и быстро потеряли интерес. Стас бодрыми шагами преодолел последнее расстояние. скинул пальто, продемонстрировав дорогой и идеально сидящий костюм. Стоило ему приблизиться, меня окутал плотный аромат парфюма. Свита с отсутствующим видом расположилась в двух столиках от нас. Не обращай внимания, для статуса, пропустил он приветствие. Внутри меня всё кричало: позорь. Да хоть армию арендуй. Я вернула взгляд к собеседнику. Слушаю. Если можно, то быстро. Как видишь, продемонстрировала трость. Сейчас временные затраты на дорогу у меня увеличены, а домой очень хочется. Хорошо, начну с главного. Я хочу извиниться перед тобой. За то, что торговался о цене моей тушки, как на рынке, а может, за то, что студировал биографию и медицинскую карту без моего разрешения? За всё. Считай, извинился. Удачного тебе вечера. Здоровья родным и близким. И не забудь антураж с собой прихватить. Я указала головой на охрану. Мужчина перехватил меня под локоть, лишь я попыталась встать из-за стола. Ты обещала 10 минут, у меня ещё 7. И аккуратно, но настойчиво усадила обратно. Я вскинула брови и вопросительно смотрела. Уже 6. Мы с тобой взрослые люди. Я согласно кивнула головой, но Кирилл бы поспорил с этим утверждением. И я умею признавать свои ошибки. У меня с твоим отцом был долгий разговор. И на что он смог открыть глаза? О чём ты в свои 47 самостоятельно не догадался? Он рассказал о тебе. План был изначально провальным. Ты не терпишь давления и не стремишься в золотую клетку. Это всё, конечно, интересно, но но повторюсь, я ошибся. Мой интерес к тебе только возрос, и ты должна знать об этом. Заявление предвещало кучу новых проблем. Если я начну тебя заверять в том, что белы и пушисто, это будет ложью. Но Екатерина Петровна не совсем верно описала ситуацию. Это как же? Я скептически наблюдала за мужчиной подперев щеку ладошкой. Меня заверяли в твоём согласии. Мои глаза невольно округлились, и ведь я верю Стасу. Матушка могла так преподнести. Согласи и на что? на знакомство с дальнейшим сотрудничеством. Брак называешь сотрудничеством? Да, твоя мать объясняла успешность негативным опытом в прошлом и желанием стабильности. Интересно. Негативный опыт это когда пару лет назад моему парню предложили отступные, и он согласился, дабы не портить мне биографию бесперспективными отношениями, уточнила я. Мне было преподнесено в другом виде. Охотно верю. Матушка искусно играет фактами и перебирает информацию в нужном ей ключе. Я услышала тебя. Но махинации моей матери никак не обеляют тебя. Факт остаётся фактом. Ты хотел удачно вложить свой капитал и бонусом получить жену. Я набрала воздуха в лёгкие и продолжила. А если хорошенько подумать, прикинуть в уме, появляешься спустя 2 месяца после нашей последней встречи. Не очень-то похоже на раскаяние. ну либо до тебя доходит, как до жирафа, в чём я сомневаюсь. Ты не создаёшь впечатления глупого человека. Тогда остаётся второй вариант. Осложнилась ситуация, возможно, проблемы. И скорее всего, у тебя, раз я разговариваю именно с тобой. Неужели думаешь, что после скудного извини я поменяю своё отношение к происходящему и брошусь на шею, держа в зубах брачный контракт? Изобразила поддельную радость на лице и спросила: «Чего ты хочешь от меня?» «Василиса, предлагаю забыть прошлое знакомство и начать сначала». Где-то я уже это слышала. «Бредовья и идеи быть не могло, но хорошо. Василиса». Я через стол протянула ладонь и выжидающе смотрела. Мужчина ответил на рукопожатие. «Стас». Я заметила неуверенную улыбку на лице. «Десять минут прошли. Не могу сказать, что рада была нашей встрече». Я засобиралась, накидывая куртку, поднялась и направилась к выходу. Охрана резко подскочила на ноги, от такой прыти я отшатнулась. Фу, рявкнула на них. Сидеть. Тяжело символизировать собой независимость, когда ты ковыляешь с бадиком и стараешься при этом сохранить гордую осанку. Спасибо, Таран, мужчина понятливый, и догонять меня не бросился, дав возможность спокойно и неспешно покинуть здание. Медвежьи смс застали меня в пути. Кирилл. Дома или тебе искать в ближайшем травмпункте? Прочитала и невольно улыбнулась. Переживаешь за меня? полетело в ответ. Кирилл. За себя в первую очередь. Встану завтра в 5:30, а окажется зря. Я не дождёшься, жду утром. Кирилл. Громко рыдаю, на меня люди оборачиваются. Я Скажи им, что от счастья. Пусть завидуют. Кирилл. Насчёт концерта не передумала? Я. Нет, а ты? Кирилл. Нет, так и считаю глупой затей. Но пойду, уж очень хочется от тебя избавиться побыстрее. Я. Спасибо за комплимент. Отправила СМС и сижу довольная, верчу головой, разглядывая пассажиров вагона. Так и хочется самой себе у виска пальцем покрутить. На концерт мы приехали с небольшим опозданием. Трось с собой не брала, у меня не было уверенности, что разрешат пронести, и я двумя руками вцепилась в плечо медведя. По ступеням, пока мы спускались к танцполу, меня несли словно чихуахуа, под мышкой. Пару раз я визгливо тявкнула на особо засмотревшихся. Что мне нравилось в компании Кирилла, он принимал все мои выходки, смеялся или же с невозмутимым видом, как сейчас, шагал дальше. Пройдя секьюрити, пробивал дорогу среди толпы, ловко рассекая людей и проталкивая меня ближе к сцене. Всё время я находилась в кольце сильных рук, и как только гитарист извлёк первые аккорды, началась вакханалия. Визг фанатов, крики, оглушающая музыка, драйв. Я растворилась в атмосфере, прыгала от восторга на здоровой ноге, вцепившись в руку Кирилла, удерживая равновесие и горланила любимые песни, срывая голос до хрипоты. Медведь вёл себя как настоящий охранник, думаю, со стороны так и выглядело. С собой расчищал пространство вокруг и придерживал особо прытких и упившихся фанав. К моему удивлению, хорошенько дал какому-то отморозку в глаз, когда тот завалился на меня. Парень присел назад посередине площадки и началась суматоха. Компания из парней, стараясь найти виновного, толкалась, они прыгали над друг друга без разбора. А я затягивала медведя в глубь, завидев пробивающихся к беспорядку security. Позже дал мне автограф, и держа в руках постер с размашистой подписью, довольная, как сто китайцев, я распевала песни по дороге домой. Я свободен, словно птица в небесах, я свободен. Я забыл, что значит страх. Ну, кослапенький, ты что не поёшь? Эта песня про тебя. Трясла мужчину за локоть. Не дури, я за рулём, ворчал он, не отрываясь от дороги. Я демонстративно подняла руки перед собой. Не дурю. Я даже как-то разочарована. Ожидала большего прийти от тебя. Хорошее настроение так и лезло из меня. Не волнуйся, я заказал салют. Как только высажу тебя около подъезда, и за тобой закроются двери, обязательно станцуем медвежий танец свободы под аккомпанемент залпов. А твой телефонный номер ещё вчера удалил. Хочешь проверить? Кирилл похлопал по карману куртки. Фи, грубиян. А на танец можно будет посмотреть? Нет, я буду не одет. А на салют? Нет, ты же не удержишься и посмотришь на мой танец. Замкнутый круг какой-то. Что делать-то? спросила я у себя. Идти домой и принять душ. Не знаю, как ты, а я насквозь пропитался запахом толпы и алкоголя. Иди домой, повторила я и замолчала. Пара слов, а настроение стремительно стало сходить на нет. Оставшийся путь я демонстративно молчала, удивляя своему детскому поведению. Кирилл не торопился заводить разговор, и я раскисла окончательно. Идём, провожу. Первые слова, которые нарушили тишину салона. Я равнодушно пожала плечами, не взявшись за предложенный локоть, не торопилась. Ноги сами запинались, упирались, сопротивлялись. «Это из-за усталости. Два часа прыгала и танцевала», — убеждала я себя. В торжественной тишине мы поднялись на лифт и стараясь не смотреть друг на друга. «Похоронная процессия и то веселее», — мелькнула в голове. «Ну вот, сейчас я сниму с тебя заклятие, и ты будешь свободен». Голос с мистически загадочного сорвался на жалкий писк. Я подняла руки перед грудью мужчины, сделала несколько красивых движений кистями, изображая магические пасы. Быстро поцеловала в колючую щеку и отстранилась. Готово. Поцелуй прекрасной принцессы вновь превращает тебя, таракана в Кирилл, в медведя. Последние слова сдобрила звуковыми эффектами. Пш, ты дыш, бах. Ты свободен, заголосила на всю площадку. Представила себя со стороны и захотелось стукнуться пару раз лбом о дверь. Жалко, нервно и неуверенно. Все мои действия кричали об этом. Благодарю. Ни тени улыбки, сплошное равнодушие или даже злость. Береги себя, Василиса. До встречи. И ты береги себя, пробормотала я. Васёк, ключи в замок и шагом марш внутрь. Не хватало ещё слезу пустить от обиды.